Глава 19 -я. Перед зданием портала дядя толкнул прочувствованную речь о долгей надежде на нас, наших товарищей и всей империи. Кир стоял все это время позади, положив подбородок на мою макушку и обнимая за талию. А я старалась вжаться в него, чтобы между нами не было ни промежутка, ни миллиметра воздуха. План был такой. Сначала уходим в Скарфу... Там к нам присоединяются остальные наши ребята, и мы все вместе отправляемся в Крист. Старшие же отправляются позже, вместе с лордом Дамуром. Скорее всего, они пойдут в столицу, но это точно неизвестно. По крайней мере, декан об этом ничего не говорит, и остается только предполагать. Радует то, что все-таки он остается с ними. Перед выходом Кир повесил мне на шее приговорный артефакт. Такой мне давал дядя еще в школе, но я его потеряла в Диком мире. «Сказал, что себе раздобудет еще». Что ж, я была рада, что хоть видимость связи, но можно было поддерживать. Звонить по нему, как по телефону, все же невозможно, потому что он требует длительной подзарядки и очень сильно расходует резерв, а говорить можно не больше минуты полтора. Только самое важное, но ведь это все равно лучше, чем полевая почта. После отмашки лорда Дамура народ начал медленно проходить через портал. Нас было не так уж много, всё-таки в рейде участвовали в основном старшекурсники, поэтому скоро осталось всего несколько человек. «Тебе пора идти», — мягко подтолкнул меня Кир пониже спины. А когда я сделал шаг, дёрнул назад, развернул и прижался губами к моим губам, поцелуй вышел мягким, нежным, раздирающий душу. Он пальцем смахнул с моей щеки слезу и посмотрел в глаза. «Не плачь, всё будет хорошо, только не плачь, ладно?» Он улыбнулся. Я люблю тебя. Я тебя. Постарайся не лезть на рожон. Я окончательно расклеилась, и слезы уже текли безостановочно, выдохнула в его губы. Я не смогу без тебя. Ты должна быть сильной, скоро все закончится, и мы будем вместе. Веди себя хорошо и слушайся старших. Улыбнулся он и, взяв за руку, повел к порталу. Я вошла в голубое марево последней. На прощание получив еще один поцелуй и жаркие объятия. Интуиция опять вопила и требовала, чтобы я его не отпускала, чтобы он был со мной, что если я уйду, случится что-то плохое. Но что я могу сейчас сделать? Отказаться и не идти? Так насильно запихнут. Да и вообще это как-то глупо. Может, это все же не интуиция, а что-то другое? Может, я просто не хочу оставаться одна? Ладно, пока буду думать именно так для самоуспокоения». Когда я вынырнула из своих мыслей, увидела, что народ медленно втягивается в проход к соседнему портальному залу. Только Орин внимательно смотрит на меня и ждёт. «Слушай, всё будет нормально. Видишь, я же не расстраиваюсь», — натянута улыбнулась она и пошла вперёд, не оглядываясь. «А наши вещи, которые остались на базе?» — растерянно спросила я, догоняя. «Тренер Камяу сказал, что их собрали и принесли наши соседки. И не смотри на меня так», — «Я тоже не в восторге, что в моих вещах копались», — фыркнула принцесса. «У меня просто нет слов». Возмущение даже на секунду вытесняло тоску. «Аналогично. Не могли пару часов дать, чтобы мы собрались. С одной стороны, ничего такого особо ценного у меня в вещах нет, с другой это всё равно неприятно». С этими невесёлыми мыслями мы зашли в соседний зал и увидели на полу всего несколько ещё неразобранных сумок. Среди них одна моя. Ну что ж, предъявлять претензии, похоже, некому, да и все, по сути, свои. Так что я закинула поклажу на плечо, в к рюкзаку, покачнулась и шагнула в портал. Крист нас встретил веселым щебетанием птиц и народом на улицах. Такое ощущение, что здесь вообще не знали о войне. Вроде как абсолютно мирный город. Хотя кое-где все же встречались подпалены, но это ближе к окраинам. В центре все было в полном порядке. Мы брели по городу, но никому не было до нас никакого дела. Народ даже не глазел, только изредка бросал нечитаемые взгляды. Не то чтобы я ощущала их агрессию или настроженность, но все-таки какой-то негативный фон присутствовал. Жаль, что Милора нет, не с кем посоветоваться. Нагнала Ряя. «Дель, ты ничего подозрительного не чувствуешь?» прошептала ему на ухо, схватив за руку и чуть оттащив от друзей. «А нет...» Он оглянулся, всё нормально вроде. Ты чего? Да ничего, показалось, наверное. С тобой всё хорошо? Парень как-то странно на меня посмотрел. Да, всё отлично. Через силу улыбнулась я и отошла. Понятия не имею, что со мной происходит, если честно. Может, я правда себя уже накрутила до такой степени, что мне просто мерещится. Был бы здесь Кир, я бы просто спряталась за его широкую спину и расслабилась. А он бы принимал все решения. да к хорошему быстро привыкаешь. Наконец мы дошли до нашего нового места жительства. На растерзание студентам и преподавателям полностью отдали одну из баз местной самообороны, которая находилась в центре города и давно не использовалась по назначению. Что ж, по крайней мере, нам обеспечили более-менее комфортное существование. Комнаты были на четверых, и нас с Ридикой потелили к парочке заклинательниц. Не самое плохое соседство. Конечно, они были не в восторге, что пришлось делиться жилплощадью, но лорд Берес, который теперь временно руководил школой, вряд ли примет в расчёт их аргументы. Я же была не в восторге от того, что меня опять поселили с рит От неё такая аура недовольства распространяется, что зубы ноют. Мои добренькие друзья сунули палку в муравейник, организовали ей ментальное сканирование, да и вообще вели себя слишком жёстко. Естественно, она крайне недовольна, а сами теперь смылись, орен ты с ней в одной комнате жить не будет, а мне что теперь прикажете делать?» Я поймала её на выходе из комнаты, когда соседки уже ушли на обед, и мы остались одни. «Рит, слушай, нам нужно серьёзно поговорить». «Я не хочу с тобой разговаривать», — она агрессивно посмотрела мне в глаза. «Нет, раньше она не была такой, что же происходит?» «Ты себя нормально чувствуешь?» — спросила её о том, о чём меня спрашивал старосты ещё час назад. Что ж, а тот негативный фон, который постоянно теперь зудел у меня в голове, мешал думать о Кире. Это хорошо. Иначе я боюсь, что просто лягу на кровать в позе зародыша и больше не встану. Так всё, хватит себя жалеть. Развела Нюни на ровном месте. А тебе что, правда интересно? Ты же даже на меня не смотришь, когда говоришь. Глазки отводишь. О другом ведь думаешь. Она вырвала свою руку. А я её немного придерживала и ушла. «Да, вот и поговорили. А главное, она ведь абсолютно права. Спросить я ее спросила, а мысли опять на Кира перескочили. Надо сосредоточиться и попробовать решить три проблемы. Успокоиться по поводу Лаура. Потому что пока я ничего изменить не могу, и переживать сейчас совершенно бессмысленно. Во-вторых, нужно понять, кажется мне в этом городе нервозность или нет. И самое главное — решить проблему с Ридикой. Иначе она меня ночью придушит подушкой». «Да, ситуация какая-то дурацкая. Не я ведь всё это затеяло но злится она именно на меня. А ведь может же быть и так, что она и тогда злилась, и именно из-за этого оставила меня одну. Что-то мне кажется, или я этот вопрос себе уже задавала. Ладно, над этим ещё стоит поразмышлять, но не оставаться же по этому поводу без обеда. Когда я вошла в столовую, а она ничем не отличалась от такой же в Скарфе, где мы провели несколько дней», меня перехватил Диэль. Сразу после обеда сбор факультета. Барон Роор хочет внести ясность в наши действия. О, не знала, что он пошел с нами. Меньше надо было с Лоором обжиматься, тогда бы не пропустила. Что это сейчас было за хамство? Не знаю, что увидел парень в моих глазах, но аж отпрянул. Извини, извини. Он примирительно поднял руки вверх, сказал, не подумав, но ну и ты должна понять, что у нас осталось пять ментальщиков при том, что относительно нормально работать можем только мы с тобой и со Стофом. Ты постоянно отвлекаешься, а должна все подмечать». «Я сегодня подметила, но ты сказал, что все в норме», — обиделась я еще больше. «И я тебя очень прошу, просто искренне, Кира, не трогай и не упоминай, иначе я могу не сдержаться». «Это если говорить по-честному». «Ладно, говорю же, извини». В общем, после обеда собираемся в учебной аудитории нашего факультета. Ого, я тебя поняла. Знать бы еще где это. И вообще, почему ты объявления не сделаешь? Парень как-то отвернулся. Не нравится мне это. Ряя! Потому что он собирает не всех, а только основной костяк, самых проверенных, надежных и зарекомендовавших себя. В положительном смысле, разумеется. Понятно, протянула я, отчетливо осознавая, что ничего не понятно. Похоже, мы опять играем в шпионов. Ещё не наигрались, наверное, с прошлого раза. да Ну, я пошёл. Не забудь. За оставшиеся двадцать минут я всё-таки успела поесть. Что самое смешное, сидела я с нашими оборотнями. Не знаю уж, откуда такое дружелюбие. Может, и Заорин. Но они пригласили меня к себе за стол, и я была им благодарна. Общаться сейчас с Диэлем или Ридикой не было никакого желания. А в версии рай, ребята шумные, веселые, бесшабашные. И главное, их почему-то не очень волнует, что я ментальщик. Наверное, просто скрывать нечего. После обеда мы так почти в полном составе и двинулись в сторону пока неведомых учебных аудиторий. Впрочем, база она есть база, поскольку классы обнаружились ровно там, где мы и думали, в административном корпусе на первом этаже. Странно, но, несмотря на разные территории, подчиненность строили их, похоже, по типовому проекту. Перед последней дверью стояло уже порядка 15 человек. Да, тут почти не было волков, да и люди были не все. Ридики, например, не было. Значит, несмотря на все проверки, ее считают неблагонадежной. Как только все подошли, барон Роора, глядев на орлиным взором, запустил в аудиторию. Там нас уже ждали барон Ретир, оба тренера и лорд и леди Беррис. Как же я рада их видеть живыми. «Студенты», — начал безопасник, — «я собрал вас здесь, чтобы распределить зону ответственности. Теперь именно на вас лежит задача по охране школы. К сожалению, в городе маленький контингент, и если что-то случится, то решать вопрос с обороной придется нам самим». Я вас еще представлю как наших основных защитников во время общего сбора. Кроме того, теперь вместе с вами будут тренироваться и заклинатели». Лорд Берес кивнул в сторону барона Ретира. «Они показали, на что способны еще при обороне школы, но все же основная ответственность на вас. И мне очень жаль, что приходится ее взваливать на младшекурсников, но выбора нет». Итак, мы возобновляем дежурство, причем одновременно двумя четверками. Одна в здании, одна на территории базы. Как уже сказал исполняющий обязанности ректора Лорд Берес, участвуют и заклинатели, поэтому нагрузка на вас будет не такой сильной. Но главные в четверках именно вы, и ответственные будут назначены только и здесь присутствующих. Теперь по задачам. Лорд Реая, Общее Управление. Вы временно назначаетесь старостой всего факультета защитников обоих курсов. Также вы отвечаете за выявление подозрительных элементов среди студентов и сотрудников школы. «Принцесса лирай на вас общий контроль территории и поведения всех версипов. Если будет что-то подозрительное, немедленно сообщайте старости или мне». Барон Роор перевел дух. «Отчитывайтесь передо мной и лордом Бересом». «И последнее. Леди демур Вы отвечаете за контроль ментальных потоков на базе. И если это возможно, то и в городе. Насколько я понимаю, это ваша самая сильная сторона». Я кивнула на автомате, все еще не осознав до конца, что это, блин, было. «То есть, если я правильно поняла, барон Роора, я должна следить за атмосферой в школе. Если замечу повышение уровня агрессии или нервозности, или еще чего, то должна сообщить. да А ничего, что это достаточно эфемерное понятие, основанное только на моем личном чувстве прекрасного. Например, мне кажется, что в городе какая-то не такая атмосфера, но ведь это кажется, к делу-то не пришьешь. Но с другой стороны, особист тоже прав. С людьми я еще толком работать не умею, могу и мозги случайно поджарить, а болтаться просто так, тратить ценный ресурс. Так вот, безопасник опять привлёк к себе внимание». За территорию базы решено выходить в любое время только и исключительно леди де Мур, но в сопровождении кого-то из студентов-силовиков, лучше мага, причем одного и того же. А вот нянька мне совершенно точно не нужна. «Барон Роор, может, лучше я одна схожу на разведку?» Попыталась полушутливо прощупать почву, но не тут-то было. «Учитывая ваши поистине потрясающие способности по нахождению неприятностей на ровном месте», «Однозначно нет», — отрезал лорд Берес. Со всех сторон послышались фырканье и смешки ребят. «Нет, ну а что? В чём-то он, конечно, прав». «Тогда, может, мы вместе будем ходить? Кто заподозрит в чём-то двух девушек?» «Принцесса Лерай, в кристи очень мало, почти нет оборотней. Так что наверняка заподозрят. Более того, у вас другие задачи. Мне нужно, чтобы Версипы были под контролем». «Более того, тренер Джафа будет учить вас сопротивляться зову, а это требует времени». «Студенты...» Лорд Берес очень внимательно оглядел всех нас. «Прошу отнестись к этому серьезно. Поддерживать ваших лидеров. Нам действительно нужна ваша помощь. Без нее мы не справимся». С этим мотивирующим напутствием нас отпустили. Все тут же разбежались устраиваться, ведь завтра начинаются занятия, а в помещении остались только трое. «Я, Орин и Диэль». «И что это сейчас было?» — нарушила молчание я. «Без понятия». Реа помотал головой, как будто пытался избавиться от каких-то мыслей. «Лина, мне не нравится, что ты будешь работать отдельно. Я подберу у тебя надежного человека». «Только не кройка, пожалуйста». «Жаль, что убрать не нельзя, но тут лорд Берис прав. У нас в землях версипов не очень много». «В городе есть другие ментальщики?» «Был один». но, учитывая нынешние условия, не думаю, что он остался здесь. Я попробую с ним связаться, если что, сообщу, чтобы он за тобой приглядел». «Не надо. Лучше, если никто ничего не будет знать. Меня, знаешь, что во всей этой истории смущает? Зачем они во всеуслышании сказали, что я буду следить за атмосферой здесь и в городе?» «Это-то как раз понятно», — протянула подруга. «Теперь ни у кого не возникнет вопросов, почему тебе можно выходить, а другим нельзя». «Кстати, думаю, тебе будут давать еще какие-то задания в городе». «К тому же на этом основании тебя можно исключить из списка дежурств», — добавил Реая. «А это еще зачем?» — возмущенно уставилась на парня. «Я вполне могу работать наравне со всеми». «Ойли, мне деканды де Мур шепнул, а потом и Луор, чтобы я за тобой приглядывал, потому что у тебя проблемы с резервом». Я не знаю, на что ты его тратишь, но подозреваю, что указание тебя сильно не нагружать получил и барон Роор. Поэтому дежурить ты не можешь. Вдруг что-то случится. А если что-то случится в городе? Тебя же будут охранять. Что-то это меня не успокаивает. Почему-то возникает стойкое ощущение что меня выкидывают за ворота базы в качестве приманки. Да и просто болтаться по городу как-то странно. Ну, пройду я один раз, второй... Я же уже чувствовала, что что-то не так. Я все равно не понимаю, зачем это надо. База в центре города. Над ней никакого купола нет. Поэтому тут я ощущаю то же, что и в городе. Тут же не один район. Есть места компактного проживания людей. Есть административный центр, где мы находимся. Есть богатые части, есть бедные. Ага, я поняла, надо будет их сравнить. Что ж, тогда понятно, вопрос снимаю. Ты мне карту города можешь достать? «Будет. На эту тему не волнуйся». «Хорошо. Найти бы еще не очень приметный выход с базы, а то через центральные ворота идти — это как-то совсем демаскирующе». «Да, еще бы глаза твои ментальные спрятать». «Но будем работать с тем, что есть. Уже достаточно тепло, поэтому солнечные очки не вызовут подозрения. Но одежда должна быть местная, никаких земных штанов и курток». То ты прав. У меня вроде бы есть комплект, в скарфе покупала». но по магазинам тоже пройтись надо. «Кстати, для прикрытия хорошо. Девушку, таскающую парня по магазинам, точно никто ни в чем не заподозрит», — хмыкнула Орин, и мы все весело рассмеялись. «Бедный парень», — кровожадно ухмыльнулся Диэль. «Кажется, поставив ко мне кого-то в пару, он этому кому-то жестоко отомстит». «У тебя деньги-то есть на хождение по магазинам?» «Эх, мужчины ничего не понимают», — принцесса театрально закатила глаза. «Ну да, деньги есть, но ведь чтобы ходить по магазинам, покупать вовсе не обязательно. У нас на Земле это называется зыринг...» «Ладно, ладно, я вас понял. Только избавьте меня от подробностей. Я тебе предложу на выбор несколько кандидатов сопровождающие. Посмотришь тогда». «Договорились?» Потом Ря и Орин начали обсуждать поведение версипов и дежурства, но меня это уже никак не касалось. Уходить же просто так было тоже неприлично, и приходилось сидеть и поддакивать. хотя лучше бы они это со своими доверенными лицами обсудили. А у меня намечался еще разговор с Ридикой. Попытаюсь все-таки вывести ее на эмоции, чтобы она мне все высказала и успокоилась. Да, и спланировать дальнейшие действия тоже не мешает. А еще я задумалась неожиданно над проблемой, как я буду завтра с утра тренироваться, ведь резерв-то у меня опять будет почти на нуле. Еле передвигающее ноги существо вряд ли в положительном смысле впечатлит профессора Камео. Значит, надо что-то придумать. Например, встать пораньше и помедитировать. Нужно это всё-таки как-то оскрыть, а то начнутся нежелательные вопросы. Ведь сны-то про мэр демонов снятся уже каждую ночь.